С лап сыпала рыжей хвоей и изредка падали к ногам старые шишки. А Валя рядом не было. Валя ушла и даже не позвала его домой, как это делала раньше. «Пойдем, папа, мама заругается». Ему стало ясно, забраковала его ответ. Валя не приняла его объяснение. О корове они не мечтали. Где взять тысячи? А вот о козе говорили. И говорили часто. И Марья, например, даже предпочитала козу корове. Сено козе надо мало, молока с козы не берут, а удой не меньше, чем от иной коровенки. И два, и три литра в день. Да, подумала ли я. В районной газетке его напечатают. Передали их по займу. А что он скажет Вали, как растолковать ей, что отец у неё член партии и поступить иначе не мог? Поздно вечером на районной радиоперекличке были подведены первые итоги подписки на заём. Результаты ошеломляющие. В пяти колхозах подписка была уже закончена полностью. В трёх колхозах колхозники внесли 40% наличными, а в лучес социализма ещё больше 52%. Подрезов объявил благодарность передвикам, отчитал Разгильдяев и Головатяпов, в число которых попал Лукашин. и отдал распоряжение уплату наличными довести до 30%. Лукашин с убитым видом выслушал эту директиву. За день они с Ганичевым подписали 25 человек. Озеров с Анфисой — 19. А всего по спискам Ганичева значилось 73 колхозника. не считая тех, которые еще были на лесо-заготовках. Выход был один — нажать на колхозников. Тот самый выход, который с самого начала предлагал Ганичев. И на завтра Лукашин уже не либеральничал, требовал. С Петром Житовым, например, он вообще не стал разговаривать, а вызвал к себе его жену, посадил на табуретку и сказал... Или она подпишется на контрольную цифру, или пускай сейчас же прощается со всей бухгалтерией. И Алёна подписалась. Точно так же он насел на доярок, собрал в боковой избе, в которой запаривали соломенную реску для коров, и не выпускал их оттуда до тех пор, пока каждая из них не расписалась в ведомости. Вечером, в ожидании радиопереклички, они с Ганичевым подсчитали. Подписка пошла в гору, Нажим помог, но до плановой цифры всё ещё было далеко. Тогда Лукашин опять стал доказывать, что добрая треть этой суммы пойдёт на мёртвых душ, на те, кто только на бумаге числится в колхозе. "Это не довод", сухо возразил Ганичев. Споря и ругаясь, они просидели до полпервой ночи. Радиоприклички в этот вечер не было, а на завтра утром в Пекашена пришла районная газета. Успешная реализация второго послевоенного займа в районе великому учителю и вождю народов с чувством большой радости и удовлетворения докладываем, что рабочие, колхозники и служащие нашего района вдохновлённы. Затем следовала сводка по колхозам. Лукашин ни черта не понимал. И Кашинский колхоз в этой сводке значился на одиннадцатом месте. С реализацией займа на сто двенадцать с половиной процента. Как? Каким образом? Опечатка? А может, район задания снизил? Ганичев взял у него районку и все четыре полоски просмотрел от корки до корки. «Ясно», — сказал он, — не столько для Лукашина, сколько для себя. «Все ясно. Район на другую компанию переключают. Смотри, вся третья страница посвящена Севу». «А как же с займом?» — воскликнул Лукашин. «Откуда в сводке эти сто двенадцать с половиной процентов?» «Чудак-человек! Будут нас с тобой ждать...» Когда мы последнюю бабу захомутаем, скажи еще спасибо, что по кассу химии вышли, понял? А насчет денег не беспокойся, колхоз заплатит. Что колхоз? Заем за колхозников колхоз заплатит? А ты как думал? Колхозники-то чьи? Не колхозные? Ганечев прочистил горло и закончил вдруг совсем просто. «Ну — Ну-ну, веселее, Иван Батькович! Такую войну спихнули. Глава двенадцатая. На юге давно уже отшумела весна, и газеты были забиты рапортами. Там, там закончили сейф, там. И одного только, казалось, Лукашину не было в газетах, куда девалась весна. А. Кто отвел ее от Пикашина? Все поразительно, все напоминало ему 42-й год. Ледяной сивер, кодующий сутками напролет, рев голодные скотины по утрам и мертвая закаменевшая земля, из которой хоть плачь, ни единой зеленой травинки не выдавишь. У вас всегда так? спрашивал он он иси. Это веснота. Да, пожалуй. Но вот земли бабы, которая еле-еле продирается через корнешные чащи лесов. Веснопу потратили. 22 мая в районной газете появилась первая заметка о полевых работах, в трёх колхозах начали пахать. А ты чего ждёшь? Навалился на Лукашина по телефону, подрезав Лукашин стал объяснять: земля дес к течению от тайла. На бару на той неделе зайцы белые увидели, утка на воде на гнездоище не села. Ты что же по старушечьим приметам жить собираешься? Имея в виду, сплав пойдёт, какую песню западёшь? Поговорись с женой, она знает, чем это пахнет. Пахло это выговором и даже строгачом. А сбука районного руководства давно было известно Лукашину, но нельзя же, чёрт побери, вбивать семена в мёрзлую землю из-за чего? Разве не из-за этого самого в 42 году он схватился с Лихачёвым? Тем не менее, после разговора с Подрезовым Лукашин спустился под гороу на поля, словно он надеялся, что команда первого секретаря что-то изменит в природе. Но нет, ничего не изменило. Всё так же отскакивает по кот д земли. Всё та же пара жалких чюрят непрекаянно качается в ледяной озёрине под полоем. Новым, пожалуй, в этот день был только дым, который время от времени выплёскивало от реки из увала. Кто же там в такую пору обосновался? А щедравишек промышляет. Лукашин боковиной поля вышел к Увалу и увидел рыбаков, трое мальчуганов. Двое спиной к нему сидят, студилисьщими у воды мутной, спениной вешницы, а третий у огня, босиком, и обутки возле не видно. Дрожь пробрала Лукашина. Будто он сам, а не мальчик, коченел от этой стужи с босыми ногами. Рановато вы, ребятки, забегали к реке. Какая сейчас еще рыба? Подождать надо. Мальчики, те, что горбились над удилищами, обернулись. У нас Миша болен, ему свежую рыбу надо. И Лукашин понял, чьи это ребята, пряслинские. Как он сегодня не выходил на улицу? Нет, после поездки в район за телом Тимофея Лобанова Екаил Пряслин больше 3 недель не вставал с постели. Горячка. И он Лукашин без него как без рук. Стал вчера посылать Жонка за сеном на нижнюю синельгу. Вот за два оттуда не вывезено. Что ты? Куда мы теперь попали? Потонем. Вот как Михаил о дрова взять в управлении стужа. Иль Шриц се тоси в рукавицах больных, принимает, казалось бы, чего проще: запрягай лошадь, домотай набор. Нет, и тут, Михаил, вспомнишь. Пётр жует и фраз съел, а второй руки кверху: "Больно накладное эти дрова, не знаешь, на чём уехать? Ни то на колёсах, ни то на копылях". И так куда ни сунься, за что не возьмись, везде не хватает трудотящих рук, Михаил. Так и те а колхоз, деревня целая. А что сказать об этих ребятах, куда ни без него. Пробковые поплавки, еле заметные среди мусора и пены, лениво переползали словно на волну. Поренёг, гревшийся у огня в большой касмате и ушанке из рыжей собаки, Лукашин узнал зимнюю шапку Михаила, бросил на костёр две хворостины, лежавшие сбоку, кверху полетели искры. Ечка, сказал сердито один из близнецов. Будешь у тебя сидеть-то, собирая орехи? Орехи или зимные ягоды, чёрные и сладкие, или чеченой с горошину к этой поре прорастали на кочках возле реки. И для ребят они были первым лакомством, но эти ребята, понял Лукашин, думали не о себе, об больном брате. Фетька однако, это он сидел у огня, не устал. только переставил поближе к теплу босую ногу. «Отослали бы вы его домой», — посоветовал Лукашин. «Замерзнет, замерзнет он. Как бы не так, лентяй он. Мы ведь по переменке. Он недавно в сапогах был». Ребята заспорили, заругались. В избе было темновато из-за картошки, рассыпанной по полу. Только посредине для прохода была оставлена узкая в половицу дорожка, обнесенная белыми полежками. Густо пахнет запаренной резкой. Подоконник единственного окошка, в котором выставлена зимняя рама, заставлен крынками и деревянными ящиками с рассадой капусты. «Тут к своей посевной готовится», — подумал Лукашин и спросил, — «есть кто дома?» Из боковушки за за досками раздался глухой отрывистый кашель. Лукашин прошёл туда и разом просветлел. Михаил сидел на койке и не просто сидел, а строгал ножом тонкую рединку. Давно бы так, а то лежишь, всех пугаешь, чего это не пойму мастеришь. Да я думаю, понимаю. Михаил неумело раздвинул отвыкшие от улыбки сухие и запёкшиеся губы и вяло опустил ребёнку к своим ногам, у которых лежало ещё три таких же рябиновых черенка. Нет, это у меня давно задумано. Касадище к рябячим косам. Надо мне в этом году свою орду на пожне увывести. Далеко заглядываешь, сказал Лукашин. А я вот не знаю, и весна отбудет ли, будет ли куда девается. Спустим все 7 потоков, которые положено спускать для посевной. Ну-ну, хорошо бы вдруг оженился Лукашин. Он подсел к Михаилу, достал банку с махоркой. Михаил, поплюняв в палец, потянулся к газете. Болезнь крепко вымотала его. Глаза провалились. Лицо густо заросло чёрным волосом. Но особенно поразили Лукашина руки, худые, бледные, бледные, под цвет проросшей картошки. И на этих руках, как после бани, отчетливо стали видны многочисленные порезы и порубы. «Много поработано этими руками», — подумал Лукашин. «По рукам он, пожалуй, не моложе меня». А вслух сказал, «А тебе можно?» «Можно». «Раз не подох, значит, можно. Надо привыкать к жизни». «Ты зря, между прочим, из-за Тимофея убиваешься», — заговорил Лукашин. «Тимофей был обречен». «А кто его обрек?» «Кто?» «Война». Михаил скривил губы. «Война». «Это как рассуждать. Все можно. На войну свалить». «А что же, мало война натворила». Больше ей не война в лес загнала люди. Меня плен этот проклятый с пантолыку сбил. Думою